Глава 21. 24 июня, 20 часов 27 минут по центрально-европейскому летнему времени. Сардиния. Кальери. Мария стояла на балконе номера в отеле, наслаждаясь последними лучами заходящего солнца. Денёк выдался жаркий, отчего сидеть в заперти было ещё тяжелее. Страх только усиливался. Движение хотя бы помогло как-то отвлечься от тревоги за Джо. Свободного времени было слишком много, и мысли сами собой возвращались к нему. «Где он? Живой ли?» Мария стиснула балконные перила из кованого железа. Грей велел не покидать пределов отеля, а сам вместе с Сейхан и Монсеньором Ро вышел прогуляться. 40 минут назад он позвонил сообщить, что они уже возвращаются, осмотрев руины некрополя на западной стороне острова. Там они искали хоть какую-то информацию о воинстве врагов, которое в древности прошло с огнём и мечом по Средиземноморью, а народах моря. Пытаясь вообразить племена мореходов, Мария закрыла глаза и стала глубоко вдыхать солёный воздух, в котором ощущался сильный душок дизеля. Мария открыла глаза и сердито посмотрела на три огромных лайнера, пришвартованных в круизном порту Кальери, в 300 ярдах дальше по улице. Массивные корабли никак не вязались с лабиринтом узких мощёных улочек, причудливых лавок и винных баров. Тремя этажами ниже главный проспект кипел от наплыва туристов, а у входа в два больших дока образовалась настоящая запруда. С закатом, совершившие набег на городок туристы торопились вернуться на лайнеры. Похоже, народу моря так и не оставили Сардинию в покое. Мария хотела уже вернуться в номер, но тут раздались хлопки выстрелов, и она упала на колени, пригнув голову. Сердце подскочило к самому горлу. Нас нашли. Потом снизу донёсся смех. Сидевший в номере Мак подошёл к двери купе и здоровой рукой помог Марии встать. «Петарды!» — успокоил он ее. Она уже и сама догадалась. Ощущая себя глупой и старательно пряча румянец, Мария вместе с Маком вернулась к перилам. «Персонал отеля говорит, что на ночь запланирован фейерверк. Запустят над бухтой», — сообщил Мак. «Видимо, прощальное развлечение для пассажиров отплывающих лайнеров». «Нет», — сказал, выходя к ним отец Бейли. «Повод иной». Священник выгнул затекшую спину. После целого дня изучения карты да Винчи он, наконец, сдался и спрятал ларец в чемодан на колесиках, которые они купили еще в порту Италии. Сокровища охранял майор Бассар, дежуривший у двери номера, и вооруженный парой пистолетов П-320, один в руке, второй в кобуре под пиджаком. Мария махнула рукой в сторону моря. «Ладно, и в честь чего же вечерний фейерверк?» «Сегодня праздник святого Джованни», — объяснил Бейли. «В честь Дня памяти Иоанна Крестителя. Его на разные лады отмечают по всей Европе». Мария искосо глянула на священника. «Тут, значит, фейерверки? Не очень-то религиозно. Да, традиции на Сардинии имеют языческие корни». Древние люди 24 июня отмечали летнее солнцестояние. Это магическая дата, когда луна и солнце соединяются, олицетворяемые огнём и водой. Мария посмотрела на море. Поэтому фейерверки запускают над бухтой. А ещё на пляже зажигают костры, добавил Бэйли. Есть местная традиция загадать желание и чтобы сбылось, перепрыгнуть через огонь. Меня устроил бы именной торт со свечками, сказал Мак. Солнце садилось, а народу внизу всё прибывало. Люди толпились на тротуарах, мостовых, под навесами прибрежных кафе и даже прямо под окнами отеля, откуда доносилась энергичная музыка вместе с криками и смехом пьяных гуляк. В бухте вдоль берега зажглись костры, их пламя ярко горело в наступающей тьме. Гости в соседних номерах тоже высыпали на балкон и полюбоваться ночным действом. Мак приглядывался к толпе. Если Грей и остальные в ближайшее время не вернутся, то пропустят фейерверк. От громкого хлопка Мария подскочила на месте. Лишившись замка и круглой ручки, дверь в номер распахнулась, и в комнату, подпрыгивая на половицах, вкатилось три черных шарика размером с кулак. Боссар среагировал, вскочив из кресла, но было поздно. Не успел он упасть на бок, как взрывом гранаты его отшвырнуло к стене. Мака тащил Марию в сторону, когда у балконной двери взорвались две другие. Однако вместо того, чтобы разлететься шрапнелью, они выпустили плотные облака чёрного едкого дыма. Отец Бэйли, пригнувшись к полу, нырнул в завесу за картой. Успел заметить, что взрывом чемодан отшвырнуло к балкону. Проклиная безрассудство священника, Мария всё же поползла следом за ним, готовая помочь. "Пригнись", предупредил её Мак. Полетели пули, разрывая завесу дыма и кроша стекло. Однако стрелок полил вслепую и слишком высоко. Священник схватил чемодан за ручку и устремился назад. Мария, не поднимаясь, увидела, как у входной двери дым взвихрился, и в комнату вбежали люди. Из последних сил приподнялся бассар. Кто-то вскрикнул, и у двери упало тело. Раздался ответный огонь. Мимо промчался Бэйлис с чемоданом. Мария устремилась было следом, но тут ей под ноги вращаясь скользнул чёрный пистолет. Дым немного рассеялся, и Мария разглядела распростёртое на полу тело майора. Он лежал в крови, выпростав в её сторону руку и слепо глядя перед собой. Мария подхватила с пола оружие и, отступая следом за Бэлли, стала стрелять в дым. Выпустив обойму, нырнула в сторону открытой двери. Бэлли тем временем перекинул тяжёлый чемодан за перила и бросил его в промежуток между их балконом и соседним. "Ходу, ходу!" торопил Мак. Сорвав с плеча перевес, он помог Марии перебраться за оградку, да так резко, что едва не перебросил её. Хорошо, что они заранее разработали план побега. Пролетев вниз 20 футов, Мария упала на навес прямо над ресторанным двориком, совсем рядом с чемоданом. Подскочила на упруго затянутой ткани и откатилась в сторону. Рядом упали Бейли с маком. Сверху донеслись выстрелы. Пули разорвали навес. Посетители ручьями хлынули прочь из ресторана, а Мария и двое её спутников в поисках укрытия забрались под балкон. Бейли хотел втянуть за собой чемодан, но тот одним колёсиком пробил ткань навеса и застрял. "Никогда!" прокричал Мак. "Он прав", решила Мария. Надо было как-то затеряться в толпе среди сумятицы и толкотни. Паника распространялась по улицам, однако вдали от отеля по-прежнему играла музыка и люди гуляли. Шум праздника заглушил грохот пульбы и взрывов. Второй беглецوف скользнули к краю навеса и спрыгнули в самую гущу перепуганной толпы. Толкаясь, переворачивая на ходу столы и стулья, клиенты спешили прочь во все стороны. На земле сидела женщина и со слезами зажимала окровавленное плечо. Мария испытала вину, но не стала задерживаться и вместе с Маком и Бейли поспешила смешаться с толпой, которая уже выплеснулась на улицы. Они не боролись с живым потоком, а напротив, следовали ему. Бейли то и дело оборачивался. Мария понимала, какое сокровище они утратили, но ничего уже нельзя было поделать. Думать приходилось о более насущном. Мария озиралась по сторонам. «Куда же нам деваться?» 21-24 За три квартала от гостиницы, застряв в праздничной пробке, Грей, тем не менее, сразу заметил черный дым на третьем этаже отеля. А еще троих, что спрыгнули с балкона на ресторанный навес. Подавшись вперед с заднего сиденья седана, он прорычал Рэбе Файну и Монсеньору Ро. «Оставайтесь тут!» Вчетвером они возвращались с экскурсии в некрополь Монте-Прама, где и обнаружили статуи древних гигантов. Нового ничего не узнали, и это заметно огорчило Монсеньора и Рэбе. «Идем», — сказал Грейси и Ханн. Он выскочил из салона с одной стороны, Сийхан с другой. Оба побежали вдоль улицы, огибая людей, ломившихся им навстречу. Как они нашли нас? спросился Ихан, стараясь не отставать от Грея. Пытаясь унять колотящееся сердце, он покачал головой. Этот вопрос подождёт. Грей кивнул в сторону человека, выбежившего из переулка между отелем и соседним зданием. Тот на ходу прижимал к бедру, чтобы не бросалась в глаза штурмовую винтовку. Грей настиг его сзади и, обхватив рукой за шею, ударил головой о камень. Череп треснул, и стрелок обмяк. Сейхан подхватила выпавшую винтовку, передала её Грэю, а сама пошла вперёд, достав нож. Указала кончиком лезвия на ещё двоих с пистолетами в кобурах на поясе. Они стояли на краю опустевшего ресторанного дворика, задрав кверху головы, пытались высмотреть что-то, некий тяжёлый предмет, продавивший навес. Чемодан на колёсиках. Грей и Сейхан сократили дистанцию. Один из стрелков, видимо, что-то услышал и обернулся. Тогда Грей вскинул винтовку и одним нажатием на спуск выпустил ему в грудь три пули. Выстрелом с такого близкого расстояния убитого отбросило на столик. Когда обернулся второй, его ударило ножом Сейхан. Из яркого пореза на шее хлынула кровь. Человек упал, захлёбываясь, а из отеля открыли стрельбу. Грей припал на колено и стал отвечать, сдерживая засевших в вестибюле. Стреляли еще и сверху. Проходя через навес, пули били в мостовую. Грей не сдвинулся с места, понимая, что его с балкона не видно. Сейхан зигзагами промчалась к навесу, к тому месту, где он провис. Вскочила одной ногой на столик и на ходу полоснула по ткани кинжалом. Не останавливаясь, спрыгнула, а чемодан выпал на столик мгновением позже. Грей тем временем выпустил последнюю пулю и отбросив трофейную винтовку, метнулся к чемодану. Стрелок из вестибюля, пользуясь внезапной паузой, решил выскочить на улицу и наткнулся на нож Сейхан. Сорвавшись с кончиков её пальцев, клинок вонзился в стрелку в правый глаз с такой силой, что запрокинулась голова. Грей рывком прижал чемодан к груди. Сейхан подскочила к нему, её глаза блестели. Вдвоем они пробежали под навесом и вместе с толпой устремились прочь от гостиницы, к седану. Грей добежал до машины первым. В салоне на передних сидениях оказалось пусто. Сейхан коснулась четкого пулевого отверстия в окне с водительской стороны, а Грей заметил брызги крови на кожаном подголовнике и обругал себя за то, что бросил двух стариков. Потом помолился про себя, чтобы они были еще живы, попали в плен, а не истекали кровью где-нибудь в переулке. Он виновато посмотрел на Сейхан. Впрочем, поделать они уже ничего не могли и, зная, что враг где-то поблизости, отступили в толпу. Грей обернулся. Мария и остальные побежали в противоположную сторону, следуя плану, к безопасному месту. В небе над морем загрохотало, да так, что отозвалось в груди. Лицы людей обратились вверх, где на фоне ночной черноты распускался огромный огненный бутон. полыхающий богрянцем и золотом начался фейерверк 2144 Мак вместе с остальными стоял в затенённом углу площади у причала, боюкая раненую руку и пристально оглядывая толпы гуляющих. В полумиле отсюда, у отеля Мерцали огни и выли сирены службы спасения, а здесь, у круизного причала на это почти не обращали внимания. Взгляды были обращены в небо. Гремела музыка, Грохотал фейерверк, и звуки веселья заглушали все прочие. Такова природа людей. Паника, воцарившаяся в гостинице, постепенно прошла. Толпа и расстояние словно разбавили её, растворили. Стрельбу видели только те, кто оказался в непосредственной близости, а те, кто гулял в далеке, едва придали беспорядку значения. Решили скорее всего, что веселье вышло из-под контроля. Даже те, кто убегал рядом с Маком и его попутчиками, постепенно переходили на шаг, останавливались и оборачивались, чувствуя себя в безопасности. Они из потенциальных жертв превращались в зевак. Потом начался салют, и обо всём позабыли, почти. Климатолог ощущал в толпе напряжение, как в обеспокоенном стаде скота. В перерывах между грохотом фейерверка слышался пронзительный вой сирен, и люди поглядывали на вращающиеся огни. Многие перешёптывались и тыкали пальцем в сторону отеля. Известия о том, что там случилось, расползались в толпе, постепенно обрастая красочными подробностями. Мак покачал головой. Как же ему не хватало тишины и уединённости гренландских ледников. Стоявшая рядом Мария опустила предоплаченный сотовый и вздрогнула от очередного хлопка в небе. Она жестом попросила Мака и отца Бэйли придвинуться ближе. Грей и Сейхан будут с минуты на минуту. Надо приготовиться. Грей уже один раз позвонил, сообщив подробности того, что произошло в отеле. Им с Сейхан удалось вернуть карту да Винчи, но при этом пропали Монсеньор Ро и Ребе Файн. Их, если не похитили, то убили. То же самое грозило им всем, и Мария предложила способ надежно укрыться от врага и заодно выбраться с проклятого острова. «Если пробьемся». «Лучше поторопиться», — сурово произнес отец Бейли, узнав, что стало с его другом. «Это последнее из пришвартованных лайнеров». Мак посмотрел в сторону порта. Вход на большой причал закрывали ворота. Два других лайнера отчалили с началом фейерверка, выходя в море под грохот огненного прощания. Оставшийся небольшой корабль принадлежал группе «Риджент Севен Сиз», хотя слово «небольшой» можно было применить лишь в сравнении. Он выселся над морем двенадцати палубной громадой, И вокруг разносились звуки оркестра, возвещавшего о скором отбытии. Несколько секунд назад убрали трап. Попасть на борт теперь можно было лишь по служебным сходням с нижнего погрузочного причала. С него по-прежнему вкатывали тележки с ящиками припасов. Мака и остальные внимательно следили за толпой, за последними приготовлениями команды корабля и даже за небом, озаряемым огненными цветами. Наконец, Мак услышал за спиной грохот колесиков по мостовой. По людной площади шел Грей и тянул за собой чемодан, а Сейхан оглядывала толпу. Вдвоем они спешили к друзьям. «Готовы?» — спросил Грей, на лице которого читались гнев и одновременно решимость. Когда все ответили утвердительно, он произнес. «Тогда пошли». «А у кого?» «У меня», — ответил Мак. Охрана на входе в порт была минимальная. Шлакбаум для машин до будки дежурного возле узкого тротуара. На полпути через площадь Грейс делал Мак жест. Пора расшевелить стадо, сказал тот себе и запалил фитилёк на связке петард. Чуть ранее он купил три пачки в ладке с пиротехникой на краю площади, вскрыл упаковки и связал петарды фитилями в один большой клубок. Сейчас он, не сбавляя хода, бросил подожжённую связку на мостовую. Мак успел отойти на 4 шага, когда за спиной у него подпрыгивая на булыжниках стали рваться хлопушки. Мак сложил руки рупором урта и закричал: "У него пистолет, бегите!" Отец Били повторил то же на итальянском, Грей по-испански. Мария, схватившись за плечо, громко застонала. Толпа и без того пребывала в напряжении и отреагировала моментально. Люди бросились в рассепную, спеша убраться от источника шума. Раздались крики, началась давка. Многие рванули к деревянным воротам, ещё больше пытались бежать по тротуару у будки. Вырвавшись из ловушки узкого места, люди неслись к открытому порту, спеша поскорее убраться от невидимого стрелка. Кто-то ушёл к бауму, вооружинный мегафоном попытался успокоить толпу, властным голосом отдавая отрывистые приказы на итальянском. Однако он только подстегнул панику. Макс с остальными, стараясь держаться вместе, ломились вперёд в гуще людей. Миновав ворота, прибились к тем, кто бежал вдоль пришвартованного лайнера. У погрузочной зоны замедлились. Первая волна паникующих освободила для них путь, опрокинув тележки, перевернув коробки с припасами и разогнав грузчиков. Огненное представление в небе достигло пика. Ракеты рвались одна за другой с оглушительным грохотом. Так что дрожал до щита и настил. Небо полыхало, ночь будто сменилась днём, и Грей, дождавшись подходящего момента, махнул своей рукой: "Вперёд!" Они резво взбежали по коротким сходням и нырнули в открытый люк корабля. Их окликнули члены команды, но преследовать не стали, сбитые с толку воцарившейся паникой. Бэлли, впрочем, обернулся и что-то крикнул по-итальянски, показав римский воротничок. чтобы он там не сказал, да, может, просто священники в Италии обладали большим влиянием, их оставили в покое, решив, наверное, что начальство на верхних палубах само разберётся. Беглецы устремились дальше, вслед за указателем взбежали по лестнице и наконец из холодного служебного пространства в окружении белёных металлических стен попали в тёплый коридор, обшитый полированным тиком. Под ногами лежали ковры, где-то в отдалении играли на рояле. Макс со товарищи словно перенеслись с пыльного кукурузного поля посреди Канзаса в полную ярких красок страну Ос. Не успели они пройти и нескольких шагов, как навстречу им вышла официантка с подносом, на котором несла напитки с зонтиками и без. Поравнявшись с растрёпанной компанией, она сбавила шаг. "Buono sera", улыбнулась девушка, потом сообразив, что к чему перешла на английский. "Понравился фейерверк?" Все молча посмотрели на неё ошалелыми взглядами. Улыбка на лице официантки сделалась напряжённой. Вообще-то вечеринка в честь отбытия на палубе Клеопатры в следующий порт Мальорка. Проскользнув мимо них, она бодро соскользила дальше по коридору. Когда она удалилась на приличное расстояние, Мария спросила: "Что дальше?" Мак решил, что грех пропадать вечеру. Навестим Клеопатру. Я бы дьявольски нажрался. Обернувшись на отца Бейли, он добавил: "Продонти мой французский паdre". Бейли снисходительно вскинул руку. "К чёрту всё. Я и сам належался бы".